Глава 33. Нет, ну я, конечно, неравновешенная тварь, не принадлежащая никому. Можно смело сказать, без роду, без племени. Недалекий мозг, который надломился после счастливого известия о том, что мои родители не мои родители. Но это не значит, что я готова продаться за какие-то обещания золотых гор избалованному сыну депутата. В душе бардак, в голове не л у ч ш е На сердце чувство вины перед человеком, которого собиралась втоптать в грязь и помыслы избавить его благородную жизнь от отвратительного пятна по имени Лена, у которой даже фамилия не ее настоящая, выходит. Но это не значит, что меня так легко сделать оружием против Андрея. Весь нехитрый план Мирона был написан на его типа аристократичном лице. Они с Андреем что-то не поделили, что-то, о чем я не знаю. Но не надо быть с е п я д е й во лбу, чтобы не понять, ради чего он теперь трется возле меня. Внезапно я увидела в этом неожиданном разговоре нечто иное, чем просто приставание липкого типа. Я увидела возможность. «Так что, симпатяшка!» Осадила его лживую улыбку... сняв неприятную руку со своего тела и отстранившись от сына депутата. — Нормально. Ты мне только скажи, что вы не п о д е л и л и с с о к о л о в ы м С ОМОНовцем, — хмыкнул избалованный засранец, в связи с которым накануне меня обвинил лучший друг моего брата. — С ним самым. Радовало одно. Оля не ушла и благоразумно помалкивала. л и ш н и й уши — не лучший вариант, но всяко более разумный, чем даже в этом довольно заполненном людьми коридоре оставаться с этим типом с глазу на глаз. — Ну так? Ты ж понимаешь, детка, он мент, мой папка-депутат, завидует просто. Слишком быстро, как будто заучно ответил золотой мальчик. — А если по-честному? — сложил руки на груди. и как можно более грозно посмотрела противнику в глаза. — А если по-честному? — Поехали со мной сегодня, покатаемся, я тебе все и расскажу. Слизень расплылся в хамоватой улыбочке. — Чем тебя не устраивает разговор здесь? Расскажи, тогда решу, ехать с тобой или нет. Поставила хилый достаточно ультиматум, но уж какой был. Я тоже не шпион из английской разведки. Ха, нашла лаха, думаешь. Сейчас я тебе прямо при всех буду свои семейные секреты раскрывать? Замялась. Очень уж не хотелось с ним куда-то ехать. Но теперь мне очень хотелось помочь Андрею. Это возможность, которая сама ко мне пришла. Этот говнюк ему явно как-то мешается, я еще пока не знаю, как именно, но их стычку спровоцировала я. Как бы ни было, и если бы смогла как-то помочь... Ладно, компромисс. Хм, какой же моя сладкая! Извращенец посмел дотронуться до моих волос пальцем и хотел было поправить прядь, как это делал Андрей, только вот получил достаточно больно по руке, дебил. Одному такому умнику я почти отрезала кое-что, за что полез, куда не надо. Я, может, и дурная, вот только обижать себя не дам. Уж не ему точно. Давай после универа в кафе, напротив. Лимонадом меня угостишь, там и поболтаем. Фу, как пошло! — сморщился Мирон. Лимонадом? Что-то т о не похож на настолько послушную девочку. — Погнали в клуб, повеселимся. Чё в кафе и к и с н у т ь Тем более в такой простой. — Нет, поговорим, и от твоей откровенности будет зависеть, поедем мы куда-нибудь дальше или нет. Только так. Мне очень хотелось, чтобы он согласился. Всё-таки это шанс хоть что-то узнать. А переезд? — Переезд? — Если встреча пройдет успешно, можно отложить на один день. Всего-то день. Может быть, не больше двух? Подумав так, сама не знала. Делаю это больше для того, чтобы помочь Андрею, или чтобы найти для себя оправдание задержаться еще немного в его квартире. Хаос в моей башке превратился в настоящий ураган, почти полностью поглотив весь разум, остатки которого я потратила на р а з г о в о р с дебилом. «Упертая, да?» — еще один хмык. «Ну ладно». Почесав нос, как это делают отпетые наркоманы, Мирон согласился. я л и м о н а з и к у попьем и поедем. Смотри только, красотка, не притащи своего ОМОНовца с собой. Мои парни будут рядом, если что. Я приду одна». На этом развернулась и ушла в аудиторию. Оля поспешила где-то сзади. Так, уф, сердечко все-таки немного колотится. Но я собой хотя бы здесь горжусь. Пока говорила с ним, вспоминала, как Андрей вчера смело бросился на хулиганов и представляла себя им. Хотя он бы и не стал разговаривать, закатал бы в асфальт придурка и проблемы с концом. Нет, не закатал бы, Он вчера жука от этого же остановил. Сказал, что все не так просто. А раз не просто, то... Помощь ему не помешает. Пусть и немного глупая, но... Попить л и м о н а д а Ничего плохого не должно же произойти, ведь так? Ленка, Лен, хочешь, я с тобой схожу? Оля очень осторожно, почти что в к р а д ч и в о Спросила меня полушепотом, когда лекция уже началась. У Андрея. — У брата твоего с ним проблемы. — Ну, давай хоть чем-то помогу. Я ничего не поняла, но чувствую, что у тебя что-то не так с Митрофановым. — Ты тоже его знаешь? — Его все знают. Красивый, но заноза в заднице у нашего универа и у преподов. — Так, л е ну давай я тебе помогу, а? — Помогу, помогу. Встретиться с Мироном не проблема. Проблема в том, что Андрей сегодня снова собирался приехать за мной. А мне совсем не надо, чтобы он узнал о моих планах. Не даст ведь ничего сделать. Помоги. Прошептала, чуть склонившись к однокурснице. Как?»